Здоровье. Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье. Если бы за ними не смотрели, они повыпадали бы все из окон, поутонули бы, попали бы под машины, повыбили бы себе глаза, поломали бы ноги и позаболевали бы воспалением мозга и воспалением легких. И уж сам не знаю, какими еще болезнями. Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо делать. Объясни им, и они будут беречься. Нельзя только чересчур запугивать и слишком много запрещать. Если запугивать, они перестанут верить, а если очень уж стеснять, потеряют терпение и на зло станут делать тайком как раз то, что запрещено». Люди бывают благоразумные и легкомысленные, как дети, так и взрослые. Ничего с этим не поделаешь. Дети любят больше бегать и все пробовать. И опять ничего не поделаешь. Нужна книга, которая объяснила бы все это ребятам спокойно и без запугивания. Итак, надо знать, что у одного здоровые зубы, и он не знает, что такое зубная боль и зубные врачи, А другой не одну ночь проплакал напролет, болели зубы. У одного болит голова или живот, а другой посмеивается. Животик у него болит, головка. У меня вон никогда ничего не болит. Один порежется и ничего. Я знал одного очень подвижного мальчика, который проходил лето босым. По возвращении из деревни у него было на обеих ногах 18 порезов, ссадин и синяков. «Ну и что? Ерунда, заживет!» А у другого малюсенькая ранка болела неделями. «Значит, один должен беречь себя, а другой может больше себе позволить. Я лучше знаю как раз этих слабых, но никогда не говорю. У тебя будет воспаление легких, Алиш. Схватишь насморк. Не говорю. Сломаешь руку, Алиш. У тебя заболят руки, когда уж через чур рьяно борются». Небольшая мышечная боль для здорового человека даже приятна. Например, после катка, после гребли, после дальней экскурсии. Не следует слишком часто говорить, что будет потом. Надо помнить, что может много раз сойти безнаказанно, и предсказание не исполнится. Однажды вспотевший мальчик ел очень быстро мороженое. Я сказал, увидишь, горло заболит. На другой день осматриваю горло красное, но не больно. Я дал мальчику зеркало, чтобы убедился. Другой, после крутых яиц, наелся слив, а потом стал пить сырую воду. Я сказал, «У тебя заболит живот». Спрашиваю его вечером. Немножко только поболел, но это ничего. Я долго предупреждал одного мальчика, чтобы он, играя, так не расходился. Он все не слушался. И, наконец... В школе во время борьбы действительно сломал себе руку. А ведь не все переломы одинаковы. Иногда наложат гипс, потом через несколько недель снимут и опять так, как было. А вот этому мальчику, о котором я говорю, кость пробила кожу. Он пролежал три месяца в больнице и теперь совсем не может сгибать руку. Хуже всего, если кость сломается в суставе. Иногда ты тотчас расплачиваешься за неосторожность и добываешь опыт сразу. Но бывает и по-другому. Летом ребята жалуются, что чешутся уши или пухнут и горят пальцы. Правильно, ведь ты их зимой отморозил. Не всегда болезнь проявляется сразу. Заразился сегодня, а болезнь разовьется по-настоящему только через неделю. Это называется инкубационным периодом. И не всегда болезнь. Иногда просто легкое недомогание. Нехорошо преувеличивать. Говорят, солнечный удар, не бегай без шапки, воспаление мозга. Нет, кружится и болит голова, тошнит и вообще как-то нехорошо. Плохо себя чувствует, нездоров, сам не свой, недомогает. Ребенок сам не знает, что с ним, но он подавлен, раздражен, недоволен. А сколько бывает из-за этого ссор, драк? неприятностей дома и в школе. Живот доголовка, лентяйская уловка. Не совсем верная пословица. Не следует недооценивать легких недомоганий. Неженка, ничего с тобой не сделается, не умрешь. Один преувеличивает, другой недооценивает. Верно, от насморка не умирают, но он неприятный. Несчастные дети, у которых часто бывает насморк, и дышать трудно, и нос больно, и вообще ни к чему душа не лежит. Да еще пристают. Сопливый, сопли распустил, утри нос. Иногда и вытирание не помогает, а вытирать очень больно. Не у всех ведь натура одинаковая. Чтобы быть веселым, нужно хорошее самочувствие. Здоровое сердце, нос, голова. Здоровая радость свободна от боли и забот. И старику неприятно бояться и беречься. А каково это маленькому? Я долго не мог понять, почему некоторых ребят товарищи не любят, и что эти ребята действительно неприятные. Стоял прелестный весенний день. Все выбежали во двор и весело играли. Один мальчуган продолжал сидеть у меня в комнате, тихий, грустный и бледный. Сначала читал, надоело, потом лег на диван, Потом принялся глядеть в окно. Мне стало жаль его. И я говорю, «Иди, поиграй немножко». А он, «Ой, не хочется». Посидел, посидел, а потом говорит, «Пойти, что ли?» «Ладно. Смотрю в окно. Что будет дальше?» Мальчик сошел во двор, постоял немножко и присоединился к играющим. Бегает и бегает, но я ясно вижу, что ему трудно, Он запыхался и уже устал. Потом как-то сразу поссорился и поднялась свалка. Я думал, он вернется ко мне, но нет. Верно стыдился. Когда у кого-либо болит голова, ему труднее сдерживаться. Даже если играет, он в себе не уверен. А может быть, опять это дикая боль. Я знал одного мальчика, который часто ходил злой, недовольный. У него часто болел живот. Наконец мальчуган расхворался по-настоящему, поднялась температура, он слег. Его положили в больницу и сделали операцию. Эта болезнь называется воспалением червеобразного отростка слепой кишки, или иначе – аппендицитом. Врач в больнице сказал, что он уже давно был болен. Мальчик вышел из больницы здоровым, и теперь он стал веселым, как все. Часто кто-нибудь ходит несколько дней грустный, злой и уже только потом заболевает. Если за это время он наделал со зла глупостей и возникнут неприятности, про него говорят, что заболел от огорчения. Я заметил, что слабых часто преследуют. Говорят, размазня, растяпа, уволень, мямля, пижон, маменькин сынок. В своих суждениях о человеке надо быть снисходительным и осторожным. Не следует думать, что все должны быть одинаково здоровыми и сильными, а смеются даже не со зла, а по легкомыслию. Дают прозвище: горбун, хромоножка, слепой, заика. Один привыкает и лишь держится от ребят подальше, все больше читает и, грустный, затаив обиду, живет в одиночестве а другой, выведенный из себя несправедливостью, действительно становится неприятным и злым. Ребята преследуют и высмеивают толстых. Говорят, «Обжора, жирный, жирняк!» Неверно, ведь это тоже болезнь. Болезнь? Что толстый-то? Худых опять злючки зовут. чехоточный скелетик. В медицинских книжках пишут, что и очень худые, и очень полные люди нездоровые, а такой ничего не знает, да еще и спорит. Такой большой парень и делает под себя. «Грязнуля! Вонючка!» Опять преследование. У него слабый мочевой пузырь, слабые нервы. «Какой там пузырь и нервы?» «Молчать, осел!» — закричал я. И я поступил плохо, оскорблять нельзя, но не всегда хватает терпения. Раз я торопился, сказал что-то, а мальчик не понял. Я обозлился и спрашиваю. «Не слышишь, что тебе говорят? Глухой?» И тут вдруг вспоминаю, что он действительно плохо слышит. После скарлатины у него болели уши. Мне было очень неприятно. Я дал себе слово никогда больше так не поступать. Один известный писатель написал книжку, в которой высмеивает веснущатого мальчика. Очевидно, имеется в виду герой книги французского писателя Жюля Ринара. «Годы жизни 1846-1910. Рыжик». Очевидно, писатель просто не подумал. Ничего не поделаешь, и опытному писателю случается ошибиться. «Я сам долго делал такую ошибку. Если был какой-нибудь слабый, или не очень умный, или некрасивый, или не симпатичный ребенок, я всегда просил». «Будьте с ним подобрее, отнеситесь поласковее, уступайте ему». И вот попался мне глупый и нахальный мальчишка. У него были больные глаза, больные уши и больной нос. Дома его били. Мне и захотелось показать, что уж тут-то о нем позаботятся. Славные ребятишки делали так, как я просил. Позволяли ему брать мячик, втираться без очереди и вообще все» и этот глупец решил, что теперь он самая важная персона и принялся командовать и скандалить. Наконец смотрю я, а он подмял под себя и колотит спокойного, умного и доброго мальчика. Тут уж я схватил нахала, оторвал от жертвы и втолкнул к себе в комнату. «Хватит доброты! Привык к палке, а здесь не бьют, так и ты не бей! Не умеешь играть, так пошел вон, живо!» Не твой черед, так не хватай мяч, ясно?» И настал покой. Потом над этим мальчишкой взял шефство хороший мальчуган, но уже по собственному желанию. Нелепо ведь, чтобы один, хотя бы и в невинной форме, отравлял жизнь всем. Нельзя требовать от группы слишком многого. Здоров ребенок или болен, умен или глуп, каждый должен приспосабливаться к общим законам, Не может он быть каким-то исключением. Но и такому не следует докучать. Знаю, есть дети, страдающие от отсутствия заботы, но есть и такие, кому чрезмерная забота приносит вред, утомляет и сердит. Мне жалко детей, которым нечего есть и которые не досыпают, но жалко и тех, кого насильно заставляют есть и лежать в постели. Я знаю девочку, которую даже рвало за обедом, а отец бил ее за то, что не хотела есть. От любви бил. Но ведь это ужасно и совершенно бессмысленно. А в некоторых лагерях детям летом велят вылеживать в постели по 15 часов. Хотя это и делается по указанию врачей, я заявляю, что это глупо. И говорю так не потому, что не уважаю здоровье, а наоборот, именно потому, что знаю ему цену.